Хватив амфору с маслом, Келон плеснул ее в лицо остолбеневшему толстяку. Тот поскользнулся и упал. «Держи его, римский лазутчик!» Ползая на коленях, вопил толстяк. Келон уже был у воды. С разбега он бросился в волны и вынурнул в шагах в десяти от берега. Оглянувшись, он увидел, что к берегу бежит человек шесть, и среди них толстяк с лицом заляпанным маслом келон плыл напрягая все силы кровь стучала в висках в груди хрипело мешали сандалии и он сбросил их разорвав завязки преследователи где то раздобыли лодку расстояние между ними и килоном быстро сокращалось келон напрягал последние силы. Он уже слышал плеск весел и торжествующий вопль. «Не уйдешь!» Келон выбросил тело из воды, чтобы взглянуть в последний раз на сияющее небо. «Пусть меня сожрут рыбы!» — пронеслось у него в мозгу. «Это лучше, чем пытки и крест!» И в этот момент волны стали откатываться гряда за грядой. Келон ощутил ногами дно — И вот Келон уже бежит по песчаной отмели, соединяющейся с берегом. А где же лодка? Она уткнулась носом в песок, но это не та отмель, по которой бежит Келон. Между отмелью килона и отмелью, остановившей преследователей, широкая полоса воды. Все шесть расхватились за нос и борта лодки». Жилы готовы лопнуть от напряжения, а лодка едва сдвинулась с места. И еще раз тот же результат. Нет, лучше вплавь. Преследователи подбежали к воде и стали сбрасывать с себя сандалии и плащи. Первым вошел в воду толстяк, но тотчас же повернул назад. Видно, вода показалась ему холодной. Келон был уже на берегу. Не оглядываясь, он несся к камышам. Ушёл! взвизгнул толстяк, набрасывая на тело свой красный плащ. «Что с тобой, Келон?» — спросил Сципион, с удивлением глядя на разорванную одежду, на разбитые в кровь ноги грека. «Где твоя посудина?» Келон сделал жест, показывающий, что корабль потерян. «Все от того, что я торговал маслом», — сказал он, как бы оправдываясь, — «мне надо было им натираться, тогда бы я ускользнул из города незамеченным». И Келон рассказал сципиону все по порядку до того момента, как он коснулся ногами дна. «Это был отлив», — сказал сципион, «Конечно, отлив». «А давно ли это было?» «Незадолго до полудня», — отвечал Келон. Сципион задумался...